Глава первая. Воспоминания о былом. Июльская столица встретила нас неимоверной духотой. Мы вышли из благостной прохлады монорельсового вагона и сразу это ощутили. Футболка из не самой современной ткани практически мгновенно пропиталась потом и прилипла к телу. — Духотища! И как они здесь живут! — жизнерадостно проговорил я. Раньше у нас не было времени на путешествия, мы занимались выживанием. Деньги появились относительно недавно, и мне было интересно все. «Получше нас!» — буркнул Витя. Брат не разделял моего благостного настроения. «Пошли! Нечего глазеть по сторонам, нами уже заинтересовалась полиция». И вправду, наш не слишком презентабельный вид привлек внимание местных стражей порядка, которых на вокзале было немерено. В нашем захолустье мы особо не обращали внимания на внешний вид. Шиковать нам не приходилось. «И следи за сумкой. Не хватало еще лишиться своих вещей», — продолжил бурчать брат. Но мое настроение, похоже, сегодня испортить было просто невозможно. Да арендованная через сеть небольшой квартиры-студии, расположенной на самой окраине столицы, мы добирались часа три. Долго, но ценник аренды в других местах был просто грабительским. Усталый, мокрый от пота брат сразу закрылся в ванной, а я развалился на диване с широкой улыбкой от уха до уха. Мы добрались. Наше приключение началось. Какого-то конкретного плана у нас не было. Свой первый миллион мы срубили на играх. Оказалось, что детские увлечения могут приносить неплохие деньги, а самое главное, от процесса получаешь реальное удовольствие. Это, наверное, мечта любого подростка, чтобы увлечение компьютерными игрушками переросло из досуга в способ выживания в этом жестоком мире. После массового распространения шлемов виртуальной реальности игровая индустрия планеты вышла на совершенно новый уровень. Графика пока оставляет желать лучшего. Все же современные технологии пока не позволяют идеально прорисовать даже небольшой уровень в каком-нибудь шутере, А уж про открытые РПГ-миры и говорить нечего. Глаз все равно цепляется за неестественности. Но по сравнению с мониторами, повсеместно распространенными еще несколько десятков лет назад, новинка не идет ни в какое сравнение. Из-за финансовых трудностей мы с братом могли себе позволить лишь простейшие поддержанные шлемы, которые жутко глючили, зависали и лагали, поэтому чтобы соревноваться на равных с более богатыми командами, приходилось компенсировать недостатки железа хорошей игрой. И вот этого у нас было не отнять. Мы и раньше-то частенько забивали на школу, дожидались, когда предки уйдут на работу, чтобы погрузиться в какую-нибудь РПГ-ху или шутер. А после смерти матери первые несколько месяцев вообще выходили из дома лишь для того, чтобы сходить в магазин за простейшими продуктами. Мы прятались от горестных мыслей в виртуальных мирах, И на первых порах это получалось. Пособие от государства, которое разово выдала страна после потери кормильцев, заканчивалось с катастрофической скоростью. И нам нужно было думать, что делать дальше. Тогда-то и родилась идея попробовать себя в простеньком городском турнире по популярному в те времена шутеру под названием «Штурм». Призовой фонд был довольно скромный, а чего еще ожидать от провинциального захолустья, Но с чего-то начинать нужно было. И мы подали заявку на турнир для двоек. Во все игры мы с братом предпочитали играть вместе. Будь то обычная бродилка, квест, шутер от первого лица или РПГ с открытым миром. Нам так было удобно. И самое главное, у нас это получалось. Мы буквально чувствовали друг друга, предугадывали действия напарника на интуитивном уровне, просчитывали шаги противников и молниеносно реагировали на быстро изменяющиеся условия. В последнее время наши противники буквально выли, когда перед началом боя видели наши ники. Как нам раньше не пришла идея зарабатывать на своих умениях, мы сказать не могли. Наверное, раньше в этом просто не было особого смысла. Мы играли для удовольствия, и лишь семейная трагедия открыла нам глаза. Когда мы приперлись в полуподвальное помещение, где проводился турнир, и распаковали свои еле живые, латанные, перелатанные шлемы в виртуальной реальности, все ржали до слез. Но после начала нубасом стало резко не до смеха. Мы порвали всех и заработали первые 10 тысяч рублей. Для нашего времени это были хорошие деньги. Государственная валюта существенно окрепла, поднялась с колен экономика, и на 10 тысяч рублей можно было прожить пару недель, если особо не шиковать. Нашей радости не было предела. Вот так началась наша карьера геймеров. С тех пор прошло уже два года. Мы экономили на всем, кроме железа для игр. Все же от быстроты сигнала, FPS и графики в современном киберспорте зависит очень многое. И состязаться на равных с хорошо упакованными в плане игровых девайсов командами с древними шлемами было бы нереально. Мы сутками просиживали за оптимизацией игрового оборудования, подгоняя девайсы под себя и разрабатывая собственные уникальные сборки. А потом, не жалея ни себя, ни железа, играли по 18-19 часов в день, чтобы не терять форму. Все же игр было очень много, и чтобы выступать на хорошем уровне и занимать призовые места, нужно было постоянно практиковаться. Когда мы случайно попали на закрытое собрание клуба реконструкторов, в то время мы отдыхали от очередного турнира, где заняли обидное второе место, уступив всего несколько очков и загорелись средневековым фехтованием на мечах. Мы и не подозревали, что полученные навыки пригодятся в игровой профессии. Через полгода еженедельных упражнений мы начали замечать, что навык владения холодным оружием заметно подрос, И родилась идея использовать это в нашей деятельности. Мы прошерстили сеть и наткнулись на сайт, где устраивали полулегальные гладиаторские бои. Тема эта довольно популярная, и виртуальные бои имеют достаточно большую армию поклонников. Почему полулегальное? Да все просто. Играть и транслировать поединки тебе никто запретить не может. А вот делать ставки нельзя. Российское законодательство закрыло все букмекерские бюро еще 25 лет назад, после погромов, прокатившихся по всей стране, когда самая крупная компания отказалась выплачивать выигрыш после одного распиаренного боксерского поединка. Они попросту закрыли все свои филиалы и срулили за границу. А без ставок какой интерес смотреть, как в виртуале два человека рубят друг друга холодным оружием. Да никакого. А вот если можно срубить деньжат, то это да. Тут открывается масса перспектив. Можно изучить игровую историю противников и поставить на того, кого посчитаешь лучшим. Вот так мы и познакомились с Бугром. Он и держал эту контору. Сложность заключалась в том, что для того, чтобы подключиться к бойцовскому клубу, нужно было заплатить довольно внушительную сумму лично Бугру и потом отстегивать определенную сумму с каждого боя. Причем неважно, победил ты или проиграл, а ведь деньги платят лишь за победы. Но деньги платят неплохие, да еще и отстегивают бонусы в зависимости от количества ставок. То есть, прежде чем начнешь прилично получать, требуется заработать себе имя, а на это нужно время. Ведь если верить рекламе на сайте, в бойцовском клубе уже больше 30 тысяч активных поединщиков а противником может выступать любой человек по всему миру. Чтобы зритель стал смотреть бои с твоим участием, нужно сильно постараться. Еще одним моментом, который меня серьезно напрягал, был обязательный выход на поединок из специального помещения, куда заранее приходили бойцы. В теории это делалось для защиты. Там организовывался шифрованный канал доступа в сеть, чтобы его было невозможно отследить. Но на практике мы подозревали, что это делается для контроля бойцов. Вдруг нужно будет слить какой-нибудь поединок, чтобы толстосумы подняли приличную сумму на ставках. А боец заортачится, ищи его потом. А так всегда есть на кого свалить вину. Мол, я говорил, а он не захотел. Вот вам виновник, делайте с ним все, что хотите. Полгода мы сомневались и продолжали оттачивать умения, разъезжая по различным турнирам в нашей области. Но за год с лишним активной игры мы заработали репутацию и выиграли все, что можно. Нам попросту отказывали в регистрации на участие, ссылаясь на то, что мы переросли провинциальную полупрофессиональную лигу и теряется соревновательный момент. С нами попросту никто не хотел связываться, зрелищность падала и нас попросили уйти. Далее было два пути. Покупать доступ к бойцовскому клубу или уезжать в областной центр и вступать в ряды профессиональных киберспортсменов. А это не только права, но и обязанности. Без спонсоров и стартового капитала пробиться будет невероятно трудно. У нас не было ни того, ни другого. И мы решили рискнуть с бойцовским клубом. Уж больно сильно нас манила возможность быстрого заработка. Но, как всем известно, Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Вот так и получилось у нас. Поначалу все было просто великолепно. Накопленных денег хватило на вступительный взнос. Мы познакомились с Бугром, администратором местного отделения теневого клуба. От нас не требовали никаких личных данных. Мы приходили в удобное время, подключали оборудование и, выбрав из сотен заявок на бой наиболее подходящую, соглашались на участие. Взрывного роста популярности не было. Все же в клубе состояли далеко не чайники, а геймеры со стажем, и бои проходили с переменным успехом. Мы подавали заявки исключительно на парные сражения, как и всегда, но так как клуб был большой, особой проблемой это не было. Но все же реальный опыт сражения на мечах существенно помогал. Мы выигрывали 7 боев из 10. Наш рейтинг рос. Деньги капали в карман. Пока именно капали, потому что ставок на бойцов с низким рейтингом делали мало. А в один прекрасный момент нам пришло предложение от администрации клуба о проведении статусного боя, который будет широко прорекламирован в сети. Победителю предлагалась хорошая сумма — 50 тысяч рублей. За один бой! Осталось лишь победить. И мы победили. С огромным трудом, но все же вырвали победу. Нас заметили, вдобавок ко всему нам выплатили премиальные за зрелищность сражения по тысяч. Дальше предложения посыпались одно за другим. Набравшись опыта, мы начали выигрывать уже 9 поединков из 10, проигрывая лишь топовым бойцам. Деньги полились к нам уже рекой. Мы купили лучшие на тот момент вертшлемы шлемы и сопутствующий софт, сделали ремонт в квартире и начали копить на аэрокар. Летательное средство мы собирались приобрести для свободного перемещения по стране, не все же время нам участвовать в подпольных битвах. Вот наберем стартовый капитал, привлечем спонсоров и вступим в ряды профессионалов. Но все рухнуло в один далеко не прекрасный момент, когда бугор приказал нам слить бой с не самым крутым противником. Коэффициент на победу малоизвестных новичков был очень большой. Ставок на их победу практически не было, за исключением одного очень влиятельного человека и его близких знакомых. Нам даже пообещали премию, но выбора не оставили. По большому счету, нас это мало волновало. Мы пришли сюда зарабатывать деньги. Да, после этого боя все поймут, что он слит намеренно. Да, просядет репутация, но ничего, наверстаем. Договорные бои — дело относительно нечастое, забудется. Все пошло не по плану уже в самом начале боя. Противники оказались настоящими чайниками, неспособными вообще ни на что. Честно сказать, к такому мы не были готовы. Все предыдущие бои мы выигрывали практически на пределе возможностей и столкнуться с практически полным отсутствием сопротивления не рассчитывали — Мы думали, что помахаемся для приличия минут 15 на полные выкладки, но без смертельных ран. Физика-то на поле боя установлена как в реале, а вышло все по-другому. На первой же минуте боя я эффектным ударом снес голову одному из противников. Я совершал удар с разворота очень медленно, даже идиот сумел бы парировать его или отпрыгнуть в сторону, но вот он не успел. Этот кретин стоял и смотрел, как острая сталь меча приближается к его шее, и ничего не делал. А я не догадался изменить траекторию удара, просто не ожидал такого идиотизма. Когда голова придурка упала на песок арены, обдав нас потоком крови, кровавые эффекты намного увеличивают зрелищность. Мы поняли, что попали. Второй с громким, нечленораздельным криком бросился в атаку на обидчиков своего друга, И тут же получил сокрушительный удар мечом по шлему, оглушивший и дезориентирующий его. Брат тогда прошептал мне в самое ухо. «Добиваем его и быстро сваливаем, провода шлемов вырывая с корнем. Некогда отсоединять по правилам, потом починим». Именно это нас и спасло. Никто из охранников не ожидал, что мы так варварски обойдемся с дорогим оборудованием. Процесс отключения занимал минут пять не меньше, И того, что сразу после завершения боя мы рванем к выходу, раздавая удары твердым пластиком шлемов по физиономиям охранников, от обычных геймеров не ожидал никто. Вырвавшись, Витя перекрыл дверь в подвальное помещение клуба какой-то железякой, и мы рванули по улице, каждую секунду ожидая удар или пулю в спину. Но этого не последовало. Всю следующую неделю мы провели в своей квартире, боясь показать нос на улицу. За каждым углом мерещились мордовороты с оружием в руках, только и ожидающие, что мы выйдем из подъезда. Мы, конечно, позаботились о нашей безопасности, насколько это было возможно с нашей дилетантской точки зрения, но полной уверенности, что нас не отследили до квартиры, не было. Теневой клуб располагался в другом городе, и мы пользовались съемной квартирой, возвращаясь в собственную лишь по случаю. Реальных имен они, по идее, знать не должны, но быть уверенными в этом на сто процентов мы не можем. Все наши ники довольно часто мелькали в сети, и при желании узнать имена вполне реально. Следующие месяцы мы жили с опаской, особо не высовываясь без нужды. Нам пришлось сменить себе ники, по ним отследить нас будет проще простого, Это означало полную потерю с таким трудом заработанной репутации, Но жизнь дороже. Мы собирались продать квартиру, в которой только недавно закончили делать дорогой ремонт, и перебраться в районный центр. В большом городе начинать с нуля гораздо легче, чем в провинции. Открывается больше возможностей. От мысли штурма столицы России отказались. Пока еще рано. Может, после того, как раскрутим новые ники, то получится пробиться на московские турниры. А сейчас нужно купить аэрокар, чтобы без проблем перемещаться по области и играть, восстанавливая форму. Последнее время мы подзабили на другие игры, ограничившись повышением мастерства гладиаторов. И вот именно в этот момент я и увидел рекламу Альфы. «Паш, ты что, уснул? Я думал, ты шуруешь формы в поисках работы, а ты дрыхнешь!» Раздался крик брата, а потом в меня прилетело мокрое полотенце. Я отправил снаряд обратно отправителю, и правда, что-то меня сморило. Пора распаковывать оборудование и браться за работу. Времени мало, а заработать надо успеть приличную сумму.